Глава 12 Видение из прошлого. Наше время. «Как ей шесть или семь?» — спросил Арам с каменным выражением лица. Взгляд его устремился на девчонку. Он старался вобрать в себя детский образ, запомнить каждую черточку, каждую особенность. Судорожно пытался увидеть в ней себя, свои черты. Но видел лишь Еву, ту девочку, какой она была в их первую встречу. немного испуганная, широко распахнутыми глазами и идеально очерченными губами. Тот образ буквально вытатуирован в его мозгу. Никогда Арам его не забудет. Груди болезненно сдавило, а дыхание сбилось. «У меня всё это время была дочь», — проорал про себя. Только собрался броситься за стойку кондитерской, схватить ребёнка, чтобы рассмотреть внимательнее, как Ева вдруг выпалила. «Надя, быстро иди на кухню». Девочка поджала губы и юркнула за дверь. Арам чуть не задохнулся от возмущения, но всё же каким-то чудом сдержал эмоции. На время. Он ещё покажет бывшей любовнице, где зимуют самые лютые раки. Подумать только. Скрыла ребёнка. Надежда, значит. прохрипел он всё так же глухо. Она не твоя, выпалила Ева и одарила его из-за стойки с пирожными таким обиженным взглядом, будто Арам ей задолжал погроб жизни. Еле обижаться, злился про себя. «Чья она?» — спросил нарочито деловым тоном, почти не сомневаясь в том, каков будет ответ. Но Ева удивила. «Она моя, и нам с ней этого достаточно». «Это не ответ, Ева». «Это достаточно хороший ответ, и другого ты не получишь». «Значит так». Арам придал своему лицу максимально невозмутимое выражение. «Ты немедленно отвечаешь, кто ее отец». Либо я сделаю экспертизу ДНК и узнаю сам. И ты разрешишь это сделать, если не хочешь проблем. Ева резко побледнела, и Арам понял, экспертиза не нужна. У меня есть дочь. Это знание укрепилось в нем и будто оглушило. Смешало мысли в кучу. Известие шокировало и радовало. Его первенец. У Арама есть первенец. Только рожден не в браке, как должно было быть, и носил совершенно не его фамилию. Больше того, он даже не знаком с собственным чадом. «Как ты посмела ее скрыть?» — процедил он. И вдруг услышал от Евы то, чего раньше она не осмелилась бы ему сказать никогда. «Кто ты мне такой, чтобы я перед тобой ответ держала?» «Я отец твоего ребенка», — отрезал он. «И по твоей милости я даже не знаком с собственной дочерью». «Ты не отец», — покачала она головой. «Будешь отрицать?» — спросил он с прищуром. — Ты просто донор спермы. Каждый из нас последние восемь лет жил своей жизнью. Пусть так оно и останется, Арам. Уходи и не возвращайся. Я не хочу тебя видеть. — А видеть придется. — с каменным выражением лица ответил Арам. — Это почему? Я просто позову охрану и тебя выгонят. Или будешь устраивать осаду у дверей отеля? — Смешно, — хмыкнул он. — Мы с отцом покупаем отель Орион. «Думаю, хозяин этой кондитерской пойдет навстречу арендодателю в моем лице, если я попрошу его тебя уволить. Глядишь, станешь сговорчивее и умничать перестанешь». «Это моя кондитерская!» — сверкнула глазами Ева. «О, твоя!» Арам показательно осмотрелся, зацокал языком и с довольной ухмылкой произнес. «Тогда все проще, учитывая свежий ремонт, торговое оборудование и обилие товара». Он покосился на широкую витрину, где громоздились самые разнообразные пирожные. «Ты неплохо вложилась в дело. Может быть, даже кредит за всё это счастье выплачиваешь, а? Угадал? Будет очень жаль, если твоей кондитерской придётся отсюда съехать. Все труды на смарку». И улыбнулся ещё шире, заметив, как вытянулось лицо Ева. «Тебе не подойдёт этот отель?» — скороговоркой затараторила она. «Он проклят!» «Кем, интересно?» — усмехнулся он. «Страшной бабайкой?» «Блогерами», — со вздохом призналась Ева. «Не понял». Арам резко посерьёзнел. И тут Ева начала выдавать очень полезную информацию. Несколько месяцев назад тут такое маски-шоу было. Ввалилась в гостиницу полиция в масках. Жуть! Оказывается, в одном из номеров «Люкс» болотные гости частенько устраивали игры в покер с крупными ставками. Как назло, именно в ту ночь в отеле гостило несколько крупных блогеров. Они на бизнес-форум приехали. Были пострадавшие из их числа, и, естественно, в интернете эту тему активно муссировали. Хозяин начал обливать пострадавших грязью, даже в суд хотел подать за клевету. В общем, задел за живое. И теперь сюда почти каждую неделю приезжает какой-то блогер, а потом поливает отель помоями в своём блоге. Количество гостей сильно сократилось. И тут Арам понял, каким в этой сделке было двойное дно. Местечко-то сюрпризом. Врёшь. На всякий случай переспросил. «ФБ в Инстаграме ТЭК «Скандал в Орионе». «Все сам увидишь», — выпалила она на одном дыхании. Арам достал телефон, открыл приложение и ввел нужный ТЭК. Страница пестрела самыми разными ругательными постами. К слову, совершенно не связанными ни с какими полицейскими рейдами. За две минуты он нашел кучу высказываний из разряда. «В номерах сплошная грязь. Персонал хамит». На этаже воняет дохлой рыбой. И так далее, и тому подобное. Видимо, скандал давно перерос банальную травлю. Репутация заведения была не просто подмочена, а насквозь пропитана зловонной жижей. «Если ты купишь Орион, прогоришь?» — мыкнула Ева. «Не берись за это, уезжай». «Что делать с отелем?» — парировал Арам. «Я разберусь без твоих советов. Вернусь сюда завтра и скажу тебе, что решил по поводу дочери. И...» «Тебя». «Совсем обалдел, решатель фигов». «Когда ты успел отрастить такой длинный язык?» «Было время», — фыркнула Ева. «Я всё сказал. Провоцировать меня бесполезно, даже не пытайся. И нажалость давить не советую. Её у меня нет. Будет так, как я решу». Он развернулся и зашагал к выходу. А в спину ему вдруг раздалось. «Уже уходишь? Не забудь споткнуться». «Решила попрактиковаться в остроумии, милая? Я тебе устрою. За всё заплатишь оптом».